Глава 57. Да ещё ден, будто нарочно. После драки, когда Матвей отделал его так, что тот еле ноги унёс, этот парень не появлялся у меня не вери всю неделю, а то и больше. А вот сегодня пришёл и, показалось, испытывает ко мне не самые дружеские чувства. По крайней мере, взгляд, брошенный на меня, когда мы столкнулись в коридоре, недвусмысленно указывал на то, что друзьями нам не быть. Что, в общем-то, понятно. Собственно, я и не планировала с такими людьми, как он, нам точно не по пути. А Злата? Как далеко она может зайти в ненависти ко мне? Надеялась, на сегодняшней неудачной попытке шантажа всё и закончится. Полин, всё в порядке? спросила Соня, как только вошла в аудиторию и села рядом. Более или менее. Но Злата сейчас подходила. Кто-то сфоткал нас с тобой с теми парнями, и она решила отправить фото Матвею. Вот же зараза. Хорошо, что Матвей всё знает. Да, удачно получилось. Мне сложно представить, какой бы могла стать реакция Матвея, и я надеюсь, она больше не станет приставать. Может быть, тебе стоит рассказать Матвею о её подкате? Да, так и сделаю, если она снова начнёт лезть. А как у тебя с этим? Дмитрий подошла к нему? Пообщалась? Всё получилось проще, чем я предполагала. Он сам подошёл, когда увидел, что я одна и никуда не тороплюсь. Да ну. Да? И, в общем, оказался довольно милым. Очень рада. Но он мне не Никита. Понятное дело. Он предложил пойти в кафе сразу после занятий. Я сказала: "А там видно будет, после пары поговорим". Вот правильно. Посмотришь по обстоятельствам, по своему настроению. Тут Соня на телефон оповестила входящим. Полин от Никиты. Соня понизила голос, потому что лекция уже началась. Пишет: "Будет ждать на улице. Что мне делать?" Соня: "Не знаю, но если принять в расчёт, как он отделал Романа, когда тот к тебе полез, может, не стоит подставлять Витю. Думаешь?" И она округлила глаза. Я не знаю, Соня, это просто предположение. Но он не имеет права. Хорошо, давай так. Выйдем все вместе и возьмём с собой кого-то из девчонок. В крайнем случае скажем, что Витя её приятель. Хорошо, отличный план. Полин, я так волнуюсь, зашептала Соня, когда мы с ней, Витей и ещё одной девочкой Таней выходили на улицу. Никита уже был там. курил, привалившись к капоту такой же дорогой, как у Матвея машины, и явно ждал нас, то есть Соню. Как только завидел нашу компанию, он бросил сигарету и встал ровно. Взгляд брошенный на Витю не предвещал ничего хорошего. Соня вцепилась в мою руку: "Полин, ну Витя, казалось, ничего не замечает". "Сонь, ну что, ты решила? Мы идём?" Спросил довольно громко, а Никита смерил его фигуру внимательным взглядом. Мне стало жаль Витю уже заранее. Если Никита с лёгкостью расправился с парнем из кафе, а тот был значительно крупнее Вити, что же станет с этим? Лучше бы Соне выбрала для своих целей не пробиваемого амбала, а не щуплого тощего парня. "Соня, так что?" не отставал Витя. "Я думаю сейчас." прилепитала подруга, а взгляд её был при этом направлен на Никиту. Похоже, испугалась его реакции не меньше моего. Он подошёл и преградил нам дорогу. Соня, ты не ответила на моё сообщение, произнёс, глядя на неё в упор. Подруга вдруг подобралась и выставила вперёд подбородок. А я обязана? Кажется, что нет. Что здесь происходит? подал голос Витя. Никита взглянул на него лишь мельком и снова на Соню. Отойдём, поговорим. Похоже, он решил, что Витя пока что не представляет сильной угрозы. Дышать стало несколько легче. Вот ещё. Нам не о чём разговаривать. Соне, может, хватит уже? Я всё понял и осознал. Не понимаю, о чём ты. Мы с Соней снова Вите не думала, что она кажется таким смелым. Идём в кафе. Так что дай, пожалуйста, пройти. С ним? Серьёзно? На этот раз Никита даже не посмотрел на Витю, продолжая сверлить Соню взглядом. Почему нет? Что ты имеешь против? Ты же знаешь, что да. Поэтому ты никуда с ним не пойдёшь, а если и пойдёшь, то только со мной. Да что ты? Помечтай. Я не узнавала Соню сейчас. Не думала, что она умеет быть такой жёсткой, но понимала, она взяла верный тон. Теперь они вели молчаливый диалог, и непонятно было, кто кого пересмотрит. Витя хотел шагнуть вперёд, но я его удержала. Куда? зашипела ему в ухо. С ума сошёл, что ли? Давай, пойдём отсюда. подала знак Тане, она схватила Витю под руку, и мы вместе с ней начали теснить его подальше от парочки. Уже ясно, что Вите безболезненно уйти никто не даст, если он предпримет хоть что-нибудь. И самое лучшее, что можно сейчас сделать, это устранить его с поля боя. Эй, вы чего, девчонки? начал Витя, но Таня его перебила. Между прочим, я тоже не против сходить в кафе, а не только в Соне. Да? Да. И я сегодня совершенно свободна. Они начали переговариваться, я же не спускала взгляда с парочки. Вот они снова что-то друг другу говорят, потом Соня делает шаг в сторону и вперёд в попытке пройти мимо, но Никита перехватывает девушку за запястье и тянет на себя. Секунда, и Соня оказывается в его объятиях. Кстати, они неплохо смотрятся вместе. Она невысокая, стройная, а он выше, крепкий и широкоплечий, такой же как Матвей. Красиво смотрятся. Соня пытается вырваться, но ей ничего не удаётся. Впрочем, её попытки прекращаются, лишь только Никита наклоняется к ней и целует. Она тут же обнимает и сама тянется к нему всем телом, они совсем не стесняются и обо всём позабыли. Так, валим отсюда, скомандовала, лишь бы на этот раз у них всё пошло хорошо, и Соня не потеряла снова голову, а смогла держать дистанцию. Раз это так действенно, скрестила за них пальцы.